Глава 526. Печать жизненной силы. Взгляд в Аналини оставался спокойным, но по сравнению с ним у Уэна Хуана лице произошли большие перемены. Он сильно испугался и сейчас был очень мрачен. «Я стану свидетелем сражения двух чужеземцев!» В это же время свет меча сверкнул поверх формации долины, и она задрожала. В ней появился огромный разрез. Ван Линю хмыльнулся и хлопнул правой рукой по сумке. Мгновенно появившийся флаг ограничений полетел вперёд и, приняв вид с ограничений, с ревом быстро проник внутрь формации и закрыл с собой огромный разрыв. Тут же разрыв формации быстро соединился, и теперь с силой флага ограничений его мощь увеличилась несколько раз. Завершив это, Ван Линь сделал шаг вперёд и исчез, мгновенно появившись за пределами долины. В десяти джанах от него на летающем мече стоял мужчина в чёрном одеянии. Его взгляд был холоден. Вокруг Ван Линя и мужчины в чёрном метались фиолетовые волны, в которых иногда появляются как блуждающие души демонические духи звери, излучающие мощную демоническую энергию. Внезапно демонический дух зверь преобразился и, обретя тело, помчался прямо на двух людей. Ван Линь указал правой рукой пустоту, и демонический дух зверя мгновенно издал жалостливый крик и рассеялся, не остыв в воздухе и следа. Мужчина в чёрном внимательно посмотрел на Ван Линя, Надменности на его лице поубавилось, и, подумав, он спросил: Какой секте ты принадлежишь? Ван Линь не стал отвечать сразу. Он поднял правую руку и указал вперед. Три серых вихря мгновенно окружили его пальцы, а в воздухе послушался легкий свист. Ван Лене холодно взглянул на мужчину в черном и сказал Хватит болтать! Если не хочешь сражаться, то уходи! В глазах человека в черном мелькнула ярость, и он рассмеялся. «Хорошо! Он ещё и высокомерный! Если бы ты сказал, что ты из секты меча Ло, я бы поверил! Твое лицо кажется мне знакомым, но ты отринул мои благие намерения, и после такого разговора я могу только помочь тебе умереть!» Ван не стал ждать, пока мужчина договорит. Он хлопнул по сумке, и меч бессмертных со вспышкой появился у него в руке. Он тотчас рубанул им перед собой, и энергия меча в несколько дженов высоты, мгновенно появившись, молнией помчалась вперёд. В то же время серповидная сабля с раскатом грома помчалась следом. Как только мужчина в чёрном увидел энергию меча, выражение его лица сильно изменилось, а он быстро отступил и крикнул. «Значит, собрат культиватор из текта мечало! Значит, ты знаешь правила! Отдай кристаллы, я не причиню тебе вреда!» Энергия меча все приближалась, мужчина поднял свой тонкий летающий меч и выставил его перед собой. Столкнувшись с этим мечом, энергия меча задрожала и разрушилась. Но в момент его разрушения на тонком летающем мече мужчины в чёрном с характерным хрустящим звуком появилось несколько трещин. Мужчина цепенело уставился на тонкий меч в его руках, после чего поднял взгляд. Его глаза испускали плотный холодный свет. «Ты посмел навредить моему летающему мечу?» «Пусть ты истек ты меча, Ло! На сегодня ты без сомнения умрёшь!» Низко прорычал мужчина в чёрном. Мгновенно он создал печать и над ладонью его левой руки появилось чёрное пламя. «Огонь уничтожения! Сожги небо!» С криком мужчина двинул рукой вперёд, чёрное пламя тут же взлетело и взорвалось, рассыпавшись на бесчисленные более мелкие языки пламени, которые дождём обрушились на ванолине. Как только чёрное пламя устремилось вниз, возникла вспышка призрачного света. Этот свет заставил выражение лица мужчины в чёрном мгновенно измениться отступить на три дюйма в бок, но этого всё равно оказалось мало. Его правая часть груди тут же окрасилась цвет крови. Мужчина был поражён, он сразу быстро отступил и, достав лекарственные пилюли, сумки проглотил их. Серповидная сабля искрясь крутилась вокруг меча бессмертных, а на её лезвии отчётливо виднели следы сверкающей крови. Ван Леннис осознал, что культивация этого человека была довольно глубокой, скорость этой серповидной сабли была невероятно высокой. Даже сам Ван Линь признавал, что если бы он не был подготовлен заранее, Избежать ее скрытой атаки очень трудно единственный выход это смерть. Но этот человек перед ним, тем не менее, успел в критический момент насильно передвинуть свое тело на три дюйма в бок и избежать смертельных травм. Уже только это доказывает, что изначальный дух человека в черном намного сильней, раз он смог обнаружить и рассчитать путь движения сроповидной сабли. Во взгляде ван Алине сверкнуло убийственное намерение: раз уж культивация этого человека высока, то он определенно должен сегодня умереть. Иначе, если он сбежит, то сможет восстановиться, и в будущем кто знает, сможет ли Ван не противостоять ему. В то время как мужчина в чёрном подвергся скрытому удару сиповедной сабли, Ван Линь не стал медлить, и пока огонь не упал с небес, он поднял левую руку и указал вверх большим пальцем. Палец смерти! Мужчина в чёрном надавил правую руку и себе на грудь, и ворона тут же исчезла, и кровь больше не текла, однако его лицо немного побледнело. Он злобно уставился на Ванолине и, сжимая в дрожащих руках тонкий меч, громко крикнул. «Разрушение меча!» — послушался хруст, и меч тут же рассыпался на бесчисленные кристаллики, которые внезапно вспыхнули золотым свечением и мгновенно устремили в сторону Ванолиня. Ванолин не стал уклоняться, три вихря серые цы, ружащих вокруг его пальцев, приостановили своё движение, проникли внутрь тела и по меридианам быстро добрались прямо до его лба, мгновенно сформировав на его лбу две сложные руны. Печать жизненной силы! Появившись, руны стремительно расширились и сразу покрыли всё тело Ванолине сначала одним слоем, потом вторым. Сверкающие кристаллики разрушенного меча вместе с дождём пламени с неба стремительно двигались на Ванолине. В этот момент поглотивший всё вокруг огненный дождь, в один миг стал шестью чёрными драконами пламени, которые выглядели как живые. Они с рёвом неслись вниз, распространяя громоподобные звуки. Звук быстро проник в уши Ванолиния, заставив его изначальный дух задрожать. Затем эти шесть огненных драконов раскрыли свои зубастые пасти, взревели и устремились к Ванолинию, намереваясь его проглотить. Раздался оглушительный взрыв, который можно было услышать на все 10 тысяч ли. Он был настолько силён, что даже небо изменило цвет, а на земле появились бесчисленные трещины. В центральной точке возникновения взрыва поднялись бесчисленные волны ряби чудовищно сильных магических сил, которые неистово распространялись вокруг. Даже демоническая цы, сталкиваясь с волнами этой энергии, тут же была отброшена назад и прошла долгий путь прежде, чем медленно успокоиться. Спустя некоторое время всё вокруг будто обдуло ветром демонической цы, и всё пространство, заполнившись невероятным и могущественным рёвом, в мгновение ока снова покрылось чернотой. Мужчина в чёрном стоял посреди волны чёрного воздуха. Выражение его лица не только не выражало радости, но и стало чрезвычайно серьёзным. Он глубоко вздохнул, быстро отступил на несколько джанов, а его руки начали образовывать печати. Его глаза, не моргая, смотрели туда, где произошло столкновение огненных драконов. Это место сейчас было объято сильными потоками демонической цы, поэтому там была кромешная тьма. Прошло мгновение и тёмный силуэт показался из неё, медленно шагая вперёд. Одежда на человеке двигалась без ветра, издавая хлопающие звуки, его правая рука свисала вниз, от неё исходил свист ветра, и со стороны казалось, будто маленькая змейка снуёт между его пальцами. Как только силуэт медленно вышел, стоявший недалеко мужчина в чёрном тут же изменился в лице. Сейчас взгляд был мрачен, он стал быстрее формировать печати и выкрикнул несколько сложных заклинаний. Как только вышедший из тьмы силуэт сделал несколько шагов вперёд, вокруг его тела завертелась демоническая ци и сразу же была разделена надвое посередине, как будто её кто-то насильно раздвинул в стороны. В момент, когда волны демонической ци разошлись, силуэт мгновенно исчез. Плохо! Человек в чёрном, не колебясь, быстро отступил назад. Как только он попятился, в том месте, где он только что находился, вспыхнул серебристый свет, похожий на свет звёзд ночном небе. И в этом серебряном свете ясно был виден отпечаток пальца. Всё произошло настолько быстро, что не будет привлечением сказать, что череда событий произошла мгновенно. Следом за отпечатком пальца появился и силуэт. Посмотрев на место своей атаки, он перекинул взгляд на мужчину в чёрном вдалеке. «В следующий раз ты не увернёшься!» «Ты не секта, Мичало!» «Ты новый ученик Тянь Юньцзы, седьмой преемник фиолетового отделения Ван лень! Холодно сказал мужчина в чёрном а затем также продолжил. «Твои божественные способности стали очень известны во время празднования дня рождения тянь Юньзы. Палец смерти ни с чем не спутаешь!» Мужчина в чёрном был крайне раздосадован, он уже слышал имя Ван Линя, и даже однажды видел его внешность на нефритовом свитке. Конечно, он знал, что он ученик тянь Юньзы. это определённо не тот человек, чьим влиянием можно пренебречь. К тому же, сражаясь, Ван Линь смог нанести поражение многим культиваторам, «Если бы в фиолетовом отделении внезапно не появился шестой брат с культивацией Вознесения, то титул «семёрки Тянь-юнь» обязательно бы принадлежал ему. Так что на такого человека нельзя не обращать внимания. Более того, его способности крайне странные, и со своей слабой силой он всё-таки может наносить мощные удары. И это заставило сердца многих симпатизировать ему». Мужчина в чёрном внутренне глубоко вздохнул. «Если бы он с самого начала знал статус этого человека, то не стал бы действовать так опрометчиво». Ученик Тянь Юнь Зы даже на средней стадии трансформации души просто не может быть слаб. В своём сражении против Культиватора стадии Вознесения Ван Олей хотя и потерпел поражение, но всё же показал ужасающую атакующую мощь. Кроме того, он имеет несколько мощных магических сокровищ. Мужчина в черном понимал, что даже если он и захочет победить, это будет очень сложно. В конце концов, все на планете Тяньюнь знали, что у каждого из учеников Тянь было спасительное сокровище, до тех пор, пока разница в культивации не была слишком велика, это было сравнимо с дополнительной жизнью ученика.